Глава 9. Николай и Катрин, стоя посреди гостиной, взирали на меня с тем скорбным и беспомощным видом, с каким смотрят на людей в терминальной фазе. «Я не знаю, что тебе сказать», — в третий раз повторила Катрин, а Николай рядом с ней кивал головой и сокрушенно мычал. «О чем же ты думала?» «Да, о чем ты думала?» «Ты же думала о чем-то или нет?» «Нет». Они помолчали, глядя на меня. Потом Никола снова спросил терпеливо, как врач. «Жем, о чем ты думала?» Я сумела героически, казалось мне, пережить вчерашний вечер, не сказав им о свидании с Флорианом. Никола сидел в баре с максимумом, а я, несмотря на сообщение последнего, должна признать очаровательные и все более настойчивые звонки Никола, несокрушимо верившего в терапию сексом, отказалась к ним присоединиться под надуманным предлогом поджимающих сроков. Максим, сам будучи автором, прекрасно знал о сверхъестественной растяжимости издательских сроков, в конце концов понял, что я просто не хочу и любезно пожелал мне доброй ночи. Ной, чья социальная жизнь была куда насыщеннее моей, был на третьем детском празднике за три недели. Так что мы с Катрин устроили настоящий девишник с ДВД, коктейлями и суши, мало ли чушь, глядя на красавчиков-вампиров из настоящей крови, объедались сырой рыбой и накачивались горячим саке. Несколько раз я готова была нажать на паузу и выложить Катрин мои новости, но представляла себе сокрушенную мимику, крики, усиленные действием алкоголя и бесчисленные рекомендации, одна другой противоречивее. В общем, кончилось бы это плохо». смятение чувств звонок флориану в полубреду и уж признаюсь бег на заплетающихся ногах до бара нико за срочной терапией и сексом к максиму нет уж нет уж я предпочла сосредоточиться на прекрасном вампире с внешностью викинга который во многом напоминал флориана и позволял мечтать о бывшем возлюбленном как иные предаются фантазиям о недоступном актере «Я правильно сделала», — говорила я себе, поглощая маки и запивая ее сакэ «Я правильно сделала. Я увижу Флориана, которого люблю. Дальше этого мои размышления не шли. Малейшая экстраполяция возымела бы последствия, которые я ни в коем случае не хотела разруливать, прекрасно зная, что не способна разрулить что бы то ни было. итак я повторяла про себя. «Я правильно сделала». Лилея – идеализированный образ мужчины, разбившего мне сердце. Кто-нибудь более разумный и менее пьяный мог бы мне заметить, что если я так убеждена, что правильно сделала, то почему же скрываю от лучшей подруги завтрашнее свидание? Но я бы его вряд ли послушала, как не слушала и другой голос внутри себя, твердивший мне «скверный план, Жен, очень скверный план». Ночью меня преследовал бредовый кошмар. Я видела, как мини-версия моего «я» колотится в стены моего сознания и кричит сквозь толстое антиздравомысловое стекло, которое я сама установила «не ходи, ты об этом пожалеешь». А по другую сторону стекла, в обширной зоне неприятия действительности, где мне так вольготно жилось, мое другое «я» издевательски хохотало в смирительной рубашке. Но на завтра мне пришлось таки объясняться с друзьями. Я всерьез думала уйти, ничего им не сказав, но утренняя нестабильность сменила непрошибаемую уверенность вчерашнего вечера, и мне захотелось, чтобы меня успокоили, подбодрили. Думала ли я хоть на секунду, что Катрина Никола похлопают меня по спине и скажут «Браво, чемпионка! Блестящий ход!» Вероятно, вероятно также, что, как и вчера, я не хотела ни думать, ни размышлять, Я вошла в гостиную, где Никола работал, а Катрин читала пьесу, которую хотела поставить с труппой, сформированной пока только в ее мечтах. До этого было еще ох, как далеко, и сказала. Я иду обедать с Флорианом. Будь я похитрее, я бы подождала до без минуты полудня и крикнула бы им новость, захлопывая за собой дверь. Но пока едва пробила одиннадцать. И... У них было много, очень много времени, чтобы отреагировать. Сначала наступила долгая, почти комичная пауза. Они таращили глаза, поворачиваясь то друг к другу, то ко мне, то опять друг к другу. Потом посыпались вопросы, но ответов не последовало. Я стояла перед ними столбом, точно косуля, в свете автомобильных фар и прямо-таки физически ощущала, как функционирует мой мозг. Мои лучшие друзья наперебой задавали мне вопросы, а я видела перед собой хомячка, лихорадочно бегущего в колесе. Наконец Никола, первым понявший, что на вопрос, о чем ты думала, ответа не будет, спросил, так что произошло? Он позвонил тебе, чтобы извиниться, и пригласил на обед, а ты сказала да? Еще не поздно спастись бегством, сказала я себе. николай и Катрин стояли между мной и дверью, но можно выпрыгнуть в окно в стиле Лары Крофт, В мутных и прельстительных водах неприятия действительности я плавала большую часть моей жизни. Почему бы не зайти еще чуточку дальше и не отказаться взглянуть правде в лицо, убежав от нее на сей раз физически? Я представила, как изящно ныряю в окно и падаю в снег несколькими метрами ниже, потом поднимаюсь без единой царапины, смотрю направо, налево, достаточно долго, чтобы зритель... Успел полюбоваться моей великолепной пластикой. И, наконец, бегу со всех ног с решительным видом. Я покосилась на окно. «Отличная мысль», — сказал Никола. «Но, скорее всего, ты просто ушибешься о стекло». Я поморщилась. Как он мог прочесть мои мысли? Неужели я до такой степени предсказуема? «Ишь ты», — сказала я, — «какой проницательный. И что же, по-твоему, я отвечу?» «Полагаю, что сейчас ты скрестишь руки на груди и надуешься». «Да уж, силен. Я заставила себя держать руки опущенными, отчего вдруг осознала, что у меня есть эти две конечности, и изо всех сил, стараясь не надуваться, сказала, «Это не он звонил, это я ему позвонила». Николай и Катрин молчали. В отношении последней это было особенно тревожно. Если уж, Катрин, нечего сказать или выкрикнуть, значит, дело очень-очень плохо». «Ничего не оставалось, кроме как принять удар». «Окей», — сказала я, — «хватит. Прекратите смотреть на меня как на слабоумную, ясно?» Оба уставились в ковер, это выглядело комично. Я позвонила Флориану, потому что, выйдя от психотерапевта... А я тебя предупреждал о постпсихотерапевтическом эффекте. Всегда надо навести порядок в голове, прежде чем... Я позвонила Флориану, потому что решила, не желаю больше играть в игры. И потом, правда, самая настоящая истинная правда в том, что я хочу его увидеть. Я хочу с ним поговорить, сказать ему, как я себя чувствую, и попытаться понять. Вот вас, скажите, не удивляет, что уже месяц, как мы расстались, и ни разу за это время не поговорили? Я думаю, что имею право на разбор полетов. «Который час?» — спросила Катрин. «Четверть двенадцатого, а что?» «Пойду сделаю кровавых цезарей». Я сказала, четверть двенадцатого. Жен, она смотрела на меня, будто на чрезмерно оптимистичного юношу, отправляющегося на высадку в Нормандии. «Мы все согласны, что ты имеешь право на разбор полетов, но, боюсь, ты еще не готова. Нужно выпить». Никола, которого сначала, похоже, удивила идея кровавых цезарей, в конечном счете ее одобрил. «Кэт, не могу же я идти пьяный один коктейль, а потом будешь осторожней с выпивкой. Мы все трое кивнули, как будто каким-то боком это мог быть хороший план. «Не ходи», — сказал мне Никола, когда Катрин вышла из комнаты. «Я уже не могу позвонить ему и сказать, что не приду». «А это, по-твоему, не игра? Ты не хочешь признать, что боишься или что, может быть, совершила ошибку?» «Я не боюсь». «И почему это ошибка? Я почти сорвалась на визг, что было дурным знаком». Прекрати так на меня смотреть. Ты уверена, что этого хочешь? Честно?» Я присела на стул, чтобы лучше думалось. Изо всех сил постаралась думать честно. Карты были спутаны так давно, и я уже месяц жила в режиме выживания, который чаще обычного требовал от меня серьезных отступлений от честности. «Честно», — повторила я, как будто это слово могло волшебным образом пробудить здравый смысл. «Не знаю». «Не густо, зато честно». Передо мной появился кровавый цезарь. Сделав большой глоток, я едва не расплакалась от благодарности и добавила, «Я не боюсь, я уже за гранью страха, поэтому мне лучше не думать слишком много, иначе я дойду до ручки». Я почувствовала, что сейчас разревусь, и замолчала. Катрин села передо мной со своим огромным стаканом. «Признайся, ты ведь втайне довольна, что мне это нужно», — сказала я. У тебя появилось весомейшее оправдание, чтобы выпить до полудня». Я улыбнулась. Мои друзья тоже, и мы чокнулись. «Всегда в удовольствие поощрять чужие пороки, когда под эту лавочку нужно предаться своим», — сказал Никола. «Ты не думаешь, не лучше ли было подождать?» — спросила Катрин. «Нет, это как нарыв, лучше вскрыть сразу. После вчерашнего звонка, да с моей реакцией, я была настолько не в себе». «Еще больше не в себе, чем раньше». Катрин сделала большие глаза, дело пахло керосином. «Я предпочитаю все выяснить сразу. Честно». Я подняла палец и посмотрела на Никола, подчеркивая намеренное употребление этого наречия. «Мне вообще-то без разницы, что он скажет. Я только хочу положить конец сомнениям». «Окей», — кивнул Никола, садясь. «Короче, ты идешь?» «Да». «Хорошо. Ты продумала план?» «Ты продумала экипировку?» – одновременно с ним спросила Катрин. «Нет и нет. Потому я и хотела с вами поговорить, хоть и знала, что вы меня осудите. Я посмотрела в свой стакан, из которого отпила всего пару глотков. Я уже была опасно расслаблена действием алкоголя и полна любви и признательности к моим друзьям. И я сделала то, что рекомендуется делать в таких обстоятельствах. Бодро приложилась к стакану и отдалась на волю Катрин и Никола, которые принялись бомбардировать меня советами. легинсы и твой длинный розовый свитер. Для начала просто послушай, что он скажет. Не надо розового, лучше серый. Можно не играть в игры, но при этом не подставляться. Розовый — это уже перебор. Скажи ему сразу, что тебя достало притворяться. Будь прозрачный, но не слишком раскрывайся, вот именно». «Вопрос дозировки. И не забывай почаще говорить «я». «Сапоги. Тебе надо надеть сапоги на высоких каблуках». Начинай с фразы «я чувствую». «У меня такое ощущение, что...» «Звучит глуповато, но...» «Твои черные замшевые сапоги. Снега все равно уже почти нет». «Не важно, что ты говоришь. Главное, почаще говорить «я». Я слушала их чрезмерно внимательно, как человек, с которым говорят на малознакомом языке. Через полчаса этого штурма заботы у меня в голове остались только две вещи. Я должна почаще говорить «я» и надеть черные замшевые сапоги. Но кровавый Цезарь сделал свое дело, и я чувствовала себя защищенной легким ватным коконом. Я была взвинчена, но настроена оптимистично. Я дала Катрин выбрать для меня наряд и оделась спокойно и уверенно. Закалывая волосы перед зеркальцем в своей временной комнате, я успела сказать себе, «Твоя уверенность совершенно иллюзорна. Смотри, осторожней». Но как раз быть осторожной я не хотела. «Если мне удастся остаться в этом подвешенном состоянии до ресторана, все будет хорошо», — мысленно повторяла я, заканчивая краситься. Полное отсутствие логики в этом умозаключении меня мало заботило. Моё блаженное состояние позволяло мне игнорировать логику, грациозно скользя поверх нее. Я расцеловалась с друзьями и ушла на носочках своих черных замшевых сапог, ступая очень тихо, как будто боясь разбудить ребенка. Или «спящее чудовище», — сказала я себе, входя в ресторан, где Флориан, как всегда пунктуальный, «должно быть, уже ждал меня». Он сидел спиной к двери. Я не знала, случайность это или деликатность с его стороны. Но я была ему благодарна. Я могла привести себя в порядок, снять пальто и спокойно подойти к нему, не беспокоясь о том, как я выгляжу. Официант сразу узнал меня. Он не раз видел меня здесь с Флорианом. И бросил короткое «Мсье вас ждет», указав на его столик. «Спасибо», — захотелось сказать мне, в этом не было необходимости. Флориана я бы почувствовала и с закрытыми глазами. Я нервно улыбнулась официанту и начала долгий путь к столику, каждую минуту ожидая, что голова Флориана расколется, так я сверлила взглядом его затылок. Моё сердце билось глухо, тяжело и казалось очень медленно. Я даже задумалась, не симптом ли это особой сердечной недостаточности, или это нормально, что сердце при слишком сильном стрессе бьется медленнее обычного. И вдруг оказалась рядом с ним. Он поднял голову еще до того, как я заговорила и даже вошла в его поле зрения, и я поняла, что он уже знал, что я здесь, и он тоже меня чувствовал. «Ты меня еще любишь», — чуть не закричала я. «В сущности, это все, что я хотела знать». «Эй!» — только и сказал он, устремив на меня свои голубые глаза. Его взгляд, голубизна его глаз. Столько лет я была окутана этим взглядом, защищена им, что считала только своими нежность и уют этого лазурного кокона. Чем он был для меня теперь? Лазером, лучом, искавшим во мне ответы, прощупывавшим и оценивавшим меня. Он нервничал не меньше меня, и я удивилась, как мне раньше не пришло в голову, что он на это способен. «Эй», — ответила я, — «все лучше, чем люблю тебя». Полтора коротких слова занимавших все мои мысли. Одно только «люблю тебя» было у меня в голове. Грохочущее «люблю тебя», которого Флориан не мог не слышать и которая грозила выбить стекла большой витрины ресторана и припаркованных напротив машин. Больше того, от моего люблю тебя готовы были разлететься в дребезги в стеклянные здания в центре города, пустые винные бокалы в кухонных шкафчиках новеньких кондоминиумов, хрустальные люстры в буржуазных домах и зеркала в ванных комнатах пансионов в предместьях, в которые смотрятся девочки-подростки. То было внезапная и яростная люблю тебя, разбуженная видом этого лица, которое я знала наизусть, обладавшего в моих глазах неповторимой и душераздирающей красотой тех, кому мы давно привязаны и чьего присутствия лишены. Я не способна была думать ни о чем другом и, должно быть, смотрела на него странно. Я пыталась впитать его взглядом и понять, что в этих правильных и гармоничных чертах значила для меня любовь. Я едва сдерживалась, чтобы не коснуться его, не прижаться носом к щеке, не вдохнуть его запах. «Садись», — сказал Флориан, указывая на стул напротив. Посмотрел, как я усаживаюсь, и добавил, чуть поколебавшись, «Ты хорошо выглядишь». Я склонила голову на бок и взглянула на него сукоризной. Он не должен был мне этого говорить. Это было банально и, скорее всего, неправда. Я очень похудела, и мне пришлось дважды наложить корректор, чтобы попытаться скрыть следы бессонных ночей и пролитых слез под глазами. И еще это было жестоко». Почему нет закона, запрещающего бывшим делать комплименты тем, кого они бросили?» «Что?» — спросил Флориан, все прочитав на моем лице. «Это правда». «Я думаю, ты не имеешь права это говорить». Он улыбнулся мне. Подошедший официант собирался, надо думать, предложить нам воды, но я бросила. «Бокал шардоне, пожалуйста». «Возьмем бутылку», — сказал Флориан. «Нормально для тебя бутылка?» «Да-да, в самый раз». «Будь в винном погребе, полная бочки, я попросила бы прикатить мне одну». Официант ушел, и я сказала себе, «Надо заговорить, надо произнести хоть что-нибудь». Это я ему позвонила. «И если я не заговорю, то завизжу. Спасибо, что пришел», — выдавила я из себя. «Не стоит благодарности». «Фу ты. Он здесь из милосердия, из чувства долга. Я тоже хотел тебя увидеть», — добавил он, видимо, из жалости или снова прочитав мои мысли. «Я думаю, что, когда все это случилось, я не...» Он искал слова, собирался с мыслями. «Мне стало скучно с тобой», — сказал он наконец. «О, Боже! Вот этого ты точно не имеешь права говорить. Тебе не было скучно со мной, Флориан». Я вспомнила Никола и его совет с привкусом популярной психологии «Почаще говори я». «Я не думаю, что тебе было скучно со мной», — поправилась я. «Ты не права. Это не потому, что...» — он замолчал. «Что же он хотел сказать? Не потому, что я тебя оставил, не потому, что я люблю другую, не потому, что я разлюбил тебя. Я осознала, что мы движемся по густо заминированному полю. Куда бы ни ступил он, куда бы ни шагнула я везде могло рвануть». И я решила броситься в омут. «Один шаг», — сказала я себе, — «и готово дело». «Все лучше, чем топтаться на месте, как два идиота, боясь взрыва». «Когда же?» — я спохватилась. «Я хочу знать, когда». Но тут официант, уж не знаю, на беду или к счастью, вернулся с бутылкой в одной руке и штопором в другой. Он поставил бутылку на стол, спокойно повернул ее ко мне, показывая этикетку, на которую я плевать хотела, после чего стал ее открывать до да безумия медленно. Мы с Флорианом смотрели на стол, на руки официанта, на половицы, на женщину за соседним столиком, которая ела в одиночестве, читая журнал. Все это поднегромкое «шкр-шкр», которое издавала пробка, поворачиваясь в бутылочном горлышке. Я подняла глаза на Флориана. Он тоже смотрел на меня, оторопев от медлительности официанта. Флориан вымучил улыбку, и я рассмеялась. «Чпок!» — официант приподнял пробку, понюхал ее и начал снимать со штопора. И снова ширк, ширк, и мне стало еще смешнее. Я смеялась, беззвучно закрыв лицо руками, и слезы подступали к глазам, как двадцать лет назад, когда я пыталась совладать с приступом хохота в классе. «Сейчас он даст пробку Флориану», — подумала я. Но нет, официант протянул ее мне, чтобы я лично могла удостовериться, что вино открыто. Я поднесла легкие цилиндрик к носу, сотрясаясь от настоящих спазмов. «Очень хорошо пахнет», — удалось мне выговорить. Флориан напротив меня тоже смеялся до слез, зачем-то прикрыв рот салфеткой. Я надеялась, что до официанта наконец дойдет, или, по крайней мере, ему надоест иметь дело с парочкой идиотов, но нет». Он плеснул чуть-чуть вина в мой бокал, чтобы я попробовала. Я подняла бокал, у меня вырывались тоненькие, пронзительные «хи-хи». И женщина с журналом покосилась на меня с усмешкой. Я посмотрела на Флориана. Что я должна сделать, пригубить вино? Продегустировать его всерьез? Он заходился от смеха, я даже испугалась, что он задохнется. Я все же сделала глоток, держась одной рукой за бокал, а другой за живот, который начал болеть, сказала официанту «прекрасно» и засмеялась в полный голос. Официант, чья невозмутимость олимпийского калибра рассмешила меня еще больше, наполнил мой бокал, потом бокал Флориана и, слава богу, ушел, оставив бутылку на столе. Мы смеялись еще довольно долго. Дивное ощущение легкости от неудержимого смеха вдвоем уже давало себя знать. Я успокоилась первой. Спазмы еще слегка сотрясали меня, но удалось хотя бы отдышаться. Я вытерла потекшую тушь и посмотрела на Флориана. А он смотрел на меня и улыбался, как будто только что наконец увидел. «Алло», — сказал он. И я, тоже узнав его, ответила «Алло». Выплеснув таким образом отчасти нашу нервозность, мы смогли провести больше половины следующего часа за нормальным разговором, насколько это было возможно в таких обстоятельствах. Мы комментировали события в мире, за которыми следили когда-то вместе. Флориан рассказывал мне о своих проектах, а я ему о новой биографии, которую мне заказали, все же умолчав о том факте, что вчера несколько минут вынашивала план о лавандовых полях. Спрашивали друг друга о родных. Мы оба, и он, и я, казалось не могли наговориться. Нам хотелось без конца рассказывать друг другу о мелочах нашей повседневности, и я с грустью подумала, что дело тут все же скорее в привычке, чем в чем-то ином. Я была собеседницей Флориана шесть лет. Пусть сердце его уже не со мной, между нами осталось тысячи разговоров, прерванных нашим разрывом. Разговоров не глобальных, но тем более важных, что были они... о нашей повседневной жизни, детали которой, столь же банальные, сколь и основополагающие, мы так долго делили. Но и моя, и его повседневная жизни изменились. Коренным образом изменились всего за месяц, поэтому наш разговор принимал все более абсурдный оборот, и мы снова оказались на том же минном поле, где на каждом шагу нас подстерегало то, чего следовало избегать. «Моя новая жизнь, мое пребывание на раскладном диване у Катрин и Никола, женщина, делившая теперь с ним постель, мое бедное разбитое сердце. Мы не могли говорить о моих друзьях, не могли ни словом упомянуть его кондоминиум, который так долго был нашим домом и где еще оставалось множество моих вещей, от кухонной посуды до постельного белья. Мы заслуживали лучшего, нам следовало быть мужественнее, честнее». Я удивлялась, что Флориан еще не взорвал первую мину, что он не счел своим рыцарским долгом дать первый залп, не взял на себя неблагодарную роль затронуть, наконец, темы, на которые мы говорить не хотели, но не могли не заговорить. Принесли обед, и я нервно ковыряла вилкой ризотто, а Флориан рассказывал мне о весьма престижном проекте, предложенном его фирме. не в пример Флориану, лишь поначалу изображавшему определенное любопытство к моим писаниям, потом он совершенно потерял к ним интерес, и кто его за это осудит, меня его работа всегда завораживала. Я любила, когда он рассказывал мне о линиях и пространствах, показывал на листах Ватмана или на экране своего компьютера чертежи, похожие на минималистские картины, которые со временем воплотятся в гармоничное и полное свето здание. И вот я слушала, как он говорит об окнах и широких лестницах, гоняла по тарелке горошины и вдруг сказала себе, что больше так продолжаться не может, и решительно шагнула прямо на минное поле. «Флориан!» Как странно было произнесить его имя. Я называла его Флорианом, говоря о нем с другими, а наедине звала его «любимым» или «милым» или «ласковыми прозвищами, которые приходили и уходили». неся в себе все прелестные и глуповатые нюансы близости. «Флориан», — повторила я, — «что произошло?» и тут же спохватилась. «Я бы хотела, чтобы ты объяснил мне, что произошло». Он смотрел на меня долгим взглядом. Вид у него был разочарованный. Неужели он и вправду смеялся, а потом надеялся, что этот момент не настанет, что мы так и уйдем из ресторана, ни словечком не намекнув на то, чем стала моя жизнь. Затем грустный. Я увидела в его светлых глазах, что он не хочет причинять мне боль и прекрасно знает, что честный ответ на такой вопрос не может не причинить мне боли. Я... Он помедлил, глядя на меня. Наверное, спрашивает себя, хватит ли у меня сил выдержать удар, который он готовится нанести, подумала я, и внутренне напряглась. «Я много думал об этом», — сказал он. «Я задавал себе этот вопрос». Снова поколебался. Каждая пауза была для меня мукой. потому что я угадывала за ними желание пощадить меня, не сказать всей правды, которую, пока она была так завуалирована, я могла представлять себе лишь невыносимо жестокой. Я задавал себе этот вопрос несколько месяцев. Бац! Я, конечно, догадывалась, что Флориан не сказал себе, проснувшись однажды утром, «Пойду-ка я на сторону». Я знала, что это был долгий и тягостный процесс. Еще до того, как он ушел, ушла любовь. Но услышать эти слова от него, это было другое дело. Я все же успела оценить его честность, а также спросить себя, что делать с рисом, который был у меня во рту. Я ухитрилась с трудом проглотить его, прежде чем ком намертво закупорил бы мое горло. Я отодвинула тарелку. Флориан кашлянул. Я встретил Билли. Билли? Я едва услышала свой голос. Вино в бутылке кончилось, и я сделала знак невозмутимому официанту принести мне еще бокал. Ну, ту, мою девушку, которую ты видела тогда в баре. Ее зовут Билли. На странице Фейсбука, однако, чертова хипстерша именовалась бриджет «Но о том, сколько я паслась на этой странице, я предпочла не говорить моему бывшему. Это ее артистический псевдоним», — пояснил Флориан. «Что это за девушка?» «Хорошо, что голоса у меня по-прежнему не было. Мне хотелось заорать. Так что это за девушка старше пятнадцати лет? И почему она станет звать себя Билли?» но я лишь выдавила из себя. Сколько ей лет? Двадцать четыре года. Я в панике оглянулась на официанта. Где же мой бокал вина? Он, наконец, поставил его передо мной. И я махнула сразу половину. И так в тридцать года я стала женщиной, от которой уходят к молодой. Я успела заметить, что били... Я уже знала, что никогда не смогу произнести это имя, не нарисовав пальцами в воздухе кавычки. Выглядит молодо, но чтобы в 24 года Флориан был такой спокойный, такой Я не любила это слово. Но он всегда казался мне человеком зрелым. Он был степенным, серьезным, уравновешенным, и он выбрал молодость. 24 года вдруг показались мне совсем «Юным возрастом я представила себе Билли, танцующий в подвале у моего отца под караоке Адрианны». «Я знаю», — кивнул Флориан. «Он, конечно, видел мое смятение, и ему явно было неловко за крайнюю молодость чертовой хипстерши. Он вымученно улыбнулся и продолжил рассказ об их встрече. Я слушала его, держась за свой бокал», как за спасительный круг. И, недоумевая, что я могла сказать или сделать такого, чтобы он подумал, будто я хочу знать эту историю. Но говорить я не могла. И смотрела ему в лицо слишком, слишком пристально. Вид у меня был, вероятно, как у птички, загипнотизированной змеей. Пустой, застывший взгляд — неподвижная, несмотря на угрозу тела и здравый смысл, отчаянно кричавший «Беги, спасайся!» «Доктор Билли», как сказала мне Катрин, несколько недель назад она была актрисой, но, подобно большинству молодых актеров в нашем городе, она зарабатывала на жизнь другим ремеслом, она принимала звонки и встречала клиентов, в крутом рекламном агентстве, с которым была связана фирма Флориана. Все так просто, что оторопь брала. Флориан бывал в агентстве, и его встречала эта молодая особа с вытравленными волосами и завлекательной походкой. Бейли стала в моем сознании пташкой, подпрыгивающей и чирикающей, очаровательной, глупенькой и неотразимой. Она строила ему глазки, и он был вынужден признаться себе, что не остался равнодушным к чарам энергичной барышни с ресепшена. И все это объяснял он мне. А я так и смотрела на него, как на впечатляющее столкновение на автостраде имело место в конце лета и всю осень, то есть почти полгода назад, когда я еще наивно полагала, что купаюсь в супружеском блаженстве. Я помахала рукой официанту, чтобы попросить еще бокал, но ничего не было, «Ничего, пока я тебе не сказал», — заключил Флориан, мой экс-возлюбленный, тот, кого я все еще любила, воплощенная порядочность, человек, который не смог бы жить с мыслью, что кого-то обманывает. «Браво», — сказала я, — «ты должен собой гордиться». Он сделал обиженное и одновременно всепрощающее лицо, давая мне понять, что мой комментарий... Мелкая месть, он не станет вступать в пререкание из жалости ко мне, из великодушия. Я взяла принесенный официантом бокал, прежде чем он успел поставить его на стол, и снова отпила большой глоток. «Не слишком ли ты много пьешь?» — спросил Флориан. «Серьезно?» — отозвалась я. «Ты будешь учить меня благоразумию теперь?» Он открыл было рот, чтобы что-то сказать. «Наверное, что я неуравновешена сейчас. Когда услышала нелицеприятную правду...» «И да, как раз самое время поучиться благоразумию в пяти Но увидел мое лицо над бокалом и осекся. «Я могу узнать?» — спросила я, как это случилось. Флориан посмотрел на меня ошарашенно. «Не как это у тебя случилось в первый раз с Бобби?» Продолжала я исключительно неприятным тоном, нарочно перепутав имя, как будто могла когда-нибудь забыть, что она Билли. «Как? Как ты меня разлюбил? Когда?» «Я тебя не разлюбил», — сказал Флориан. «И я видела, что он не лжет, но заставить себя поверить ему уже не могла». «Так что же произошло?» Вид у него был сокрушенный, и он был прав. «Зачем я настаиваю, чтобы услышать то, что может лишь причинить мне боль?» Я посмотрела в свой бокал, уже почти пустой, и поняла, что изрядно пьяна. Я повторила с настойчивостью, усиленной алкогольными парами. «Что же произошло?» и поправилась, вспомнив советы Никола. «Я хочу знать, что произошло». «Жен, я не знаю, что произошло. Я... Мне казалось...» Ему-то какой инстинкт подсказал, что надо почаще говорить «я». «Мне казалось, — повторил он, — что ты, может быть, слишком часто отдаешься на волю событий. Понимаешь, я ведь знаю, что ты в сущности хотела бы писать для себя. Мы об этом не раз говорили. Но я видел, что ты никак...» «Не начнешь». И однажды я понял, что мне все меньше и меньше хочется тебя подбадривать, и ты меня бросил, потому что я не пишу для себя? Это пример. Я уверен, ты понимаешь, что я хочу сказать. Я не только понимала, что он хотел сказать, я и сама предполагала эту причину его ухода. Он бросил меня, потому что я слишком пассивно потому что я захотелось мне крикнуть долбаный моллюск» от того, что я была права, Что верно все поняла, у меня разрывалось сердце. Я осознала, что пришла сюда отчасти за тем, чтобы услышать его возражение. «Мне надо было с тобой об этом поговорить», — продолжал между тем мистер Великодушие, который, разумеется, говорил со мной об этом и не раз. «Но я видел, что ты отдаешься на волю событий». «Сколько можно это повторять?» На волю каких событий я отдавалась? В какую-то долю секунды мне в голову пришло несколько ответов на этот вопрос, но я от них отмахнулась, потому что я-то не была великодушна и не хотела признавать правоту Флориана в чем бы то ни было. «Я чувствовал, что ты себе не хозяйка, и это моя вина. Так я устроен, но мне все меньше хотелось быть частью твоей жизни». Он явно долго, очень долго обо всем этом думал – Но «Ну, почему ты мне ничего не сказал?» — выкрикнула я. Он говорил мне о биняками, о моей пассивности, но ни разу о том, что ему все меньше хотелось быть частью моей жизни. «Я не хотел на тебя давить», — промямлил Флориан. «Да это же черти что! И неправда, неправда, что я себе не хозяйка, ясно? Я решаю всё. Мой психотерапевт мне это сказал». «О, Боже, неужели я произнесла эти слова?» Я, увы, сознавала безмерную патетику моего заявления и моего тона в целом. Так говорил бы ребенок, не понимающий, почему у него отобрали лего. «Я решаю все, ясно», — повторила я. «Я могу решить быть пассивной, если хочу, имею право». Это было ужасно. Я видела, как вязну в этой смехотворной риторике на глазах Флориана. До того этим опечаленного, до того сокрушенного нет слов. Я заплакала. Женевьева, я... Ты права, конечно. Ты имеешь право быть, какой хочешь, жить, как хочешь. Это я не имел права требовать от тебя. Я не имею права требовать от тебя чего бы то ни было. Но ты должен был, должен был, выкрикнула я сквозь слезы. Я плакала перед Флорианом с каким-то даже наслаждением, и мне на миг вспомнились эпизоды из моего детства. когда, ударившись или оцарапавшись, я только на руках у отца начинала плакать. «Ты должен был», — повторила я. «Должен был» и что? И я превратилась бы в «Динамо-машину», в человека с неутолимыми амбициями, с высокими целями, ориентированного на карьеру? Флориан, надо полагать, задавал себе те же вопросы и пришел к тем же выводам, что и я. «И что же?» — спросила я, давясь слезами, в то время как женщина с журналом за соседним столиком изо всех сил сдерживалась, чтобы не уставиться на меня. «И что же?» — ты встретил эту девушку и сказал себе, «Вау!» — секретарша, которая хочет стать актрисой, вот это драйв. Это был удар ниже пояса, но у меня хватило присутствия духа возгордиться собой за эту шпильку. «Женевьева», — начал Флориан тоном мягкой укоризны, на которой я всегда обижалась, — «Прекрати говорить со мной, как с ребенком!» — я подняла голову. До меня вдруг дошло, что мой любимый давно обращался со мной, как с ребенком. И это меня устраивало. В конце концов, дети не обязаны принимать решений и могут в какой-то мере отдаваться на волю событий. Но и тревожило, хотя я это не вполне осознавала. «Я не обращаюсь с тобой, как с ребенком!» «Да, да, ты обращаешься со мной как с ребенком». Я едва не добавила, что тут наверняка есть связь с тем фактом, что он с недавних пор общается с почти ребенком. Но для такой воинственности мне не хватало пороху. И, должна уж признаться, я упивалась слезами. «Тебе не приходило в голову, что ты, может быть, хочешь, чтобы с тобой обращались как с ребенком?» Я вскинула на него глаза, будто он меня ударил, и на секунду подумала, что именно это сделаю сейчас сама, влеплю ему оглушительную пощечину. «Извини», — тотчас похватился он, — «я...» «Извини, это нехорошо, я...» Это было лукавство, типичное дешевое лукавство, которое он проявлял всегда, когда был неправ. И все же, вкратчиво нашептывал мне внутренний голос, он был не совсем прав. Если честно, он был... недалек от истины. И эта мысль, еще более невыносимая сама по себе, чем тот факт, что именно он ее озвучил, заставила меня вскочить. «Я ухожу», — сказала я, вытирая глаза рукавом, совсем как ребенок. «Жен, нет-нет, я ухожу. Я знаю, что это слишком эмоционально, знаю, что это смешно. Я уверена, что Бинди, или как ее там, никогда бы ничего подобного не сделала, но я не хочу здесь оставаться, ясно?» И, кстати, я знаю, что подтверждаю твою правоту. Короче, ты можешь быть доволен. Я веду себя как малое дитя. Ты доволен?» Он тоже поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Он не был доволен. «Конечно же, нет. Позволь мне хотя бы... Я провожу тебя». «Нет-нет. Мы ведь оба знали, что этим кончится, правда?» и Я подумала про себя. «В самом деле...» Какая-то часть меня с самого начала знала, что мой уход из ресторана будет не в меру драматичным. Извини, что побеспокоила. Я чуть не добавила что-то вроде «живи счастливо», но все же есть пределы пафосу. Я повернулась на каблуках своих черных замшевых сапог и ушла, от всей души надеясь не навернуться на них хотя бы до дверей. Я подумала было, вернувшись в пустую квартиру, срочно позвать на помощь Катрин или Никола, но они ушли с Ноем к своим матерям, у которых был день рождения, и собирались остаться там до завтра. Катрин хотела переиграть, говорила мне, что может свернуть визит пораньше, но я отказалась. Их матери жили в Ларантидах. У Катрин не было водительских прав, а мне хотелось считать себя сильной и самостоятельной. Я все же поколебалась немного, но потом твердо решила им не звонить. «Я не ребенок, без конца», — повторяла я Тегусу и Тимусу, между которыми легла, свернувшись к клубочкам, как только пришла. «Я владею ситуацией, как большая». Я обошла квартиру, нашлась водка, много. Сок, значит, не придется пить креветочный сорбет, диски с романтическими комедиями, сто раз виденными, штаны с пузырями на коленях, в которые я тут же влезла, и телефон для полной изоляции. Я отправила Катрин и Никола лживые сообщения заверив их, что хоть мне грустно и есть много чего им рассказать, в общем, все в порядке. Ни он, ни она, конечно, мне не поверили и ответили «звони в любое время», а потом сами несколько раз пытались мне дозвониться. В конце концов, я ответила и сказала, что владею ситуацией и что немного одиночества пойдет мне на пользу. «Ты хочешь побыть одна?» – спросила Катрин. «Она хочет побыть одна», — сказала она Никола и передала ему трубку. «Жен», — сказал он, — «звони нам в любое время, хоть в три часа ночи, хорошо? Если захочешь. Если нет, мы оставим тебя в покое, обещаю». Я чуть не разрыдалась. Его ласковый голос, то, что он так хорошо меня знал и уважал мое мазохистское желание упиваться своим горем в одиночестве, все это растопило мое сердце. «Спасибо», — сказала я искренне. Флориан тоже пытался мне дозвониться, но о том, чтобы ответить, не могло быть и речи. Я хотела сохранить статус-кво, хотела посмаковать мое горе и мое смятение, и ни за что, ни за что не хотела продолжать наш разговор. Я расположилась на диване перед телевизором с большим стаканом водки, разбавленной каким-то оранжевым соком, коробкой носовых платков и обоими котами. «Я правильно сделала», — сказала я двум черным мордочкам, уставившимся на меня. И это было отчасти правдой. Я могла теперь оперировать реальными, хоть и болезненными фактами, и было в этой реальности что-то странно успокаивающее. Я даже пришла через несколько часов в состояние эйфории под действием алкоголя, романтических комедий и долгих разговоров с котами, и своим отражением в большом зеркале в прихожей, сводившимся, собственно, к одному. «Пошел хрен Флориан, я сама все решаю». Стемнело. Белые рождественские огоньки, которые Катрин повесила на окна еще в незапамятные времена праздников, освещали квартиру мягким, успокаивающим светом, и мне казалось, будто я в коконе. на хрен Флориан, со своей долбанной Билли Джин», — повторила я невозмутимым котам, доедая завалявшийся в холодильнике чиликон карны. И чтобы проиллюстрировать свои слова совсем уж ясно, я взяла телефон и позвонила Максиму Блэкберну.